Глава 22 вторая пришлось выполнить множество дел, прежде чем он смог внимательно исследовать свою находку. Он спрятал книжку под матрацем Карамона, при каждой возможности приходя и проверяя, на месте ли она, и силач был очень тронут такой заботой брата. Рейстлен либо Хоркин оставались дежурить в храме ночью, подремывая на стуле до тех пор, пока стон или тихий шепот не подзывали их. Этой ночью Рейслин сам вызвался дежурить, а уставший Хоркин не сопротивлялся, немедленно свернувшись в углу и громко захрапев. Прислушиваясь к стонам и кашлю, Рейслин обошел тяжелораненых, распределяя дозы макового молока и стараясь чем можно облегчить страдания больных. Он испытывал к ним странную симпатию. «Я знаю, что вы перенесли», — говорило каждое его движение. «Я знаю, как это — чувствовать боль». Те самые солдаты, которые ничего не значили для него, и которые обзывали его различными кличками в спину, а иногда и в лицо, когда Карамона не было рядом. Теперь просили его остаться с ними еще чуть подольше. Хватали за руку, прося написать письмо жене или любимой. Рейслин усаживался рядом и строчил короткие послания. Рассказывал разные истории, стремясь отвлечь их от тяжелых мыслей. После выздоровления любой солдат, прежде не любивший мага, Готов был разбить голову каждому, кто скажет обидное слово в его адрес. Когда последний раненый угомонился, Рейстлин получил долгожданную возможность уединиться с книгой. Он вытащил ее из потайного места, не особенно боясь разбудить Карамона, который спал глубоким сном, присущим собакам и абсолютно уверенным в себе людям. Книга вновь переместилась в рукав, а Рейстлин бросил быстрый взгляд в сторону Хоркина. Макс спал в полглаза, чтобы сразу проснуться и оказать необходимую помощь, если понадобится. Малейший шорох и листон будили его. Вот и сейчас он сонно таращился на Рейслина. «Все в порядке, мастер», — мягко прошептал Рейслин. «Спи дальше». Хоркин что-то пробормотал и, перевернувшись на другой бок, снова захрапел. Рейслин посидел немного, ожидая, когда он успокоится. но никто не смог бы подделать такой громовой храп. Хоркин устроил небольшую жаровню, там, где раньше в храме мог быть алтарь, не только из почтения к богам, но и для того, чтобы ночью не было холодно. Рейстин притащил стул и близко подсел к неяркому свету, подкинув в печь еще древесного угля. Помню мудрый совет, вычитанный в одном свитке. Он добавлял в огонь немного лаванды, чтобы перебивать неприятные запахи крови и пота, витавшие в госпитале. Закончив, он еще раз осмотрел комнату. Все спали. Глубоко вздохнув, Рейслин отставил в сторону посох и принялся за изучение. Книга была сделана из листов пергамента, тщательно обработанных и прошитых. Обложка хорошо защищала их от грязи и пыли. В отличие от магических книг, на ней не было никаких пометок или заголовка. Обычная книжка, которую часто используют купцы, чтобы вести записи расходов или подсчитывать бочки со свининой. Рейслин нахмурился. Это было плохим предзнаменованием. Его настроение чуть улучшилось, когда он обнаружил карту и несколько листов пометок с числами становилось интереснее. Он начал внимательно изучать колонки цифр, понимая, что видит перед собой тщательный подсчет чего-то. Драгоценности? Деньги? Почти наверняка. Наконец-то он нашел. Рейслин оставил цифры и вернулся к карте. Она была начерчена небрежно, Словно неведомый картограф спешил и чертил на колени или на неровной поверхности. Он потратил некоторое время, разглядывая обозначения и примечания к ним. Понятно, что это карта секретного прохода в гору, но сейчас она абсолютно бесполезна. Карта ясна и понятна, но только тогда, когда знаешь исходную точку и ориентиры. Начало пути было у трех сосен, но где они растут? На каком склоне? На севере или на юге? Высоко в горах или в предгорьях. Таких деревьев полно везде. Можно потратить целую жизнь, разыскивая их. Один картограф знал это точно. Он мог легко найти сосны, и ему не надо было указывать точнее. Мудрая предосторожность, если карта попадет в чужие руки. Она предназначена только для того, чтобы освежить память, когда рисовавший карту вернется на это место. Рейстин вглядывался в карту до тех пор, пока черные линии не начали плавать перед глазами, свиваясь в спирали. Он раздраженно перевернул страницу, вернувшись к заметкам, надеясь найти в них некий ключ. Маг изучал их до тех пор, пока не услышал за спиной легкие шаги. Тень упала на лист пергамента. Рейстлинг мгновенно прикрыл книгу рукавом и вскочил на ноги. Крадущийся Карамон отступил на шаг, подняв руки для защиты, словно отражая удар. «Ох, прости, Рейст, я не хотел тревожить тебя», «А что ты хотел сделать, подкрадываясь подобным образом?» — поинтересовался Рейслин. «Я думал, может, ты спишь?» — кротко ответил Карамон. «Не хотел разбудить». «И не думал я спать!» — взвился маг, успокаивая бешено стучащее сердце. От испуга у него даже закружилась голова. «Конечно, ты же изучаешь заклинания!» — сказал Карамон, на цыпочках отступая. «Занимайся спокойно». «Нет, постой!» — сказал Рейслин. «Иди сюда. Хочу, чтобы ты посмотрел кое на что. Кстати, кто тебе сказал, что уже можно снять повязку?» «Никто. Да я уже прекрасно все вижу, Рейст. Даже расплывчатость пропала. Кроме того, меня уже тошнит от бульона. Это все, чем кормят здесь больных. Мой живот не вынесет подобного обращения». «Безусловно». Кисло пробормотал Рейстлин, уничтожающий, глядя на брюхо близнеца. Брат уселся на полу рядом с ним. «Что там интересного?» — спросил он, посмотрев на книгу с подозрением. Из печального опыта Карамон знал, что книги брата непонятны в лучшем случае, а в худшем — смертельно опасны. «Я нашел ее сегодня в могиле рыцаря», — придушенным шепотом сказал Рейслин. Глаза Карамона округлились. «Ты забрал ее? Из склепа?» «Не надо так на меня смотреть», — моргнул Рейслин. «Я не могильный воришка». «Думаю, ее положили туда нарочно, чтобы кто-то нашел». «Тот рыцарь наверняка хотел, чтобы она досталась нам», — взволнованно сказал Карамон. «Там написано про сокровище И если он хочет...» «Если он и хочет, то делает это очень сложным способом», — холодно заметил маг. «Вот посмотри на это слово. Скажи, что оно тебе напоминает?» Рейстлин развернул перед братом книгу на странице примечаний. Карамон покорно глянул туда, потом на близнеца. «Тут написано «яйца»,» — сказал он быстро. «Ты уверен?» «Яйца. Да, уверен». Рейстин тяжело вздохнул. Карамон пристально посмотрел на него осененной догадкой. «Только не говори, что... что сокровище...» «Да не знаю я, какое там сокровище», — уныло произнес маг. «Мне кажется, что человек, написавший это, тоже не знал. Проклятый рыцарь подсунул нам подсчеты какого-то лавочника». «Дай мне посмотреть поближе», — попросил Карамон. Он взял книгу и принялся в свою очередь разглядывать ее, даже перевернул вверх ногами. «Эти цифры, они означают 25 З и 50 С. Может, 25 золотых монет и 50 серебряных?» «Или 25 застежек и 50 сосисок», — саркастически хмыкнул Рейслин. «Но ведь есть карта, которая для нас абсолютно бесполезна, ведь мы не знаем отправной точки». Туннель, отмеченный здесь, ведет в гору, а мы видели, как они ненадежны. Он протянул руку за книгой, но Карамон все еще разглядывал ее. «Ты знаешь, Рейст, мне кажется очень знакомым почерк». «Отдай книгу, Карамон», — фыркнул Рейстлин. «Точно, Рейст, клянусь!» Силач сосредоточенно наморщил лоб. «Я уже видел его раньше». «А еще ты сказал, что у тебя со зрением полный порядок. Иди в постели и надень повязку». но Рейст...» «Иди спать, Карамон», — раздраженно бросил Рейстлин. «Я устал, и у меня болит голова, но я разбужу тебя к завтраку». «Точно? Это было бы здорово, Рейст, спасибо». Карамон бросил последний озадаченный взгляд на пергамент и вернул книгу. «В конце концов, брат лучше знает». Рейстлин сделал еще один обход, убедившись, что с ранеными полный порядок, после чего решил навестить маленькое строение позади храма. Вернувшись, он бросил бесполезную книжку в кучу мусора, который сожгут завтра. У очага, грея руки над огнем, стоял Хоркин. Глаза старого мага хитро поблескивали. «Ты знаешь, Алый?» — весело сказал он. «Того алый Мантии, о котором ты рассказывал, не было на поле боя. Я знаю точно, потому что искал его. Мощный боевой маг, — говорил ты, — однако он не появился». Странно также, что командующий Холос не приказал ему участвовать в последнем штурме. Это очень странно, Алый. Хоркин медленно покачал головой, а потом посмотрел прямо на Рейслина.